Татьяна Алексеевна, его жена, 25 пять лет. <говорит> Хирин Кузьма Николаевич, бухгалтер банка, старик. Мерчуткина Настасья Щедорова, старуха в салопе. Члены банка. Служащие банки. Действие происходит в венском банке взаимного кредита. Кабинет председателя правления. Два письменных стола. Обстановка с претензией на роскошь: бархатная мебель, цветы, статуи, ковры, телефон. Полдень. взять в аптеке Валерьёновых капель на 15 копеек, довелить принести в директорский кабинет свежей воды. Сто раз вам говорить. Ой, совсем замучился. Пишу уже четвёртые сутки и глаз не смыкаю. От утра до вечера пишу здесь, а от до утра дома. Дом. А, а, а. а тут еще воспаление во всем теле. Зноб, жар, кашель. Ноги ломит и в глазах и между Наш кривляк этот мерзавец. Председатель правления сегодня на общем собрании будет читать доклад Наш банк в настоящем и в будущем. Какой гамбета подумаешь? Два. Два и один. Один шесть. Шесть ноль семь. Затем шесть, ноль, шесть. Ему хочется пыль пустить, а вот сиди и работает для него как каторной. Он в этот доклад только одной поэзии напустил. И, и больше ничего. А я вот день-деньской на счётах щёлкать. Чёрт бы его душу драл. <coughs> Терпеть не могу. <coughs> Значит, один. Один, три. Три, семь, два, один, ноль. <coughs> обещал наградить за труды. Если сегодня обойдется все благополучно и удастся очки втереть тереть публике, то обещал... Золотой жетон и триста наградных увидим. Ну, а если мои труды пропадут даром, то, брат, не взыщи. Я человек вспыльчивый. Я, брат, под горячую руку могу и преступление совершить. Да. Это аплодисменты, которыми служащие банка приветствуют Шипучина. Благодарю вас, благодарю, тронт, тронт, господа. Этот ваш подарок, дорогие сослуживцы, я буду хранить до самой смерти, как воспоминание о счастливейших днях моей жизни. Да, министерский сударь, еще раз благодарю. Мой дорогой, мой почтеннейший Кузьма Николаевич. Честь, честь имею поздравить вас, Андрей Андреевич, с пятнадцатилетней годовщиной нашего банка. И желаю, чтобы Благодарю, мой дорогой, благодарю.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 Да, батенька, пятнадцать лет, пятнадцать лет, не будь я ошибочен. Да, ну что, мой доклад подвигается? Да, осталось всего страниц пять. Прекрасно, значит, к трем часам будет готов. Если никто не помешает, то, то кончу. Пустяки осталось. Великолепно, великолепно, не будь я шепучен. Общее собрание будет в четыре. Да, пожалуйста, Голубчик, дайте ко мне первую половину, я проштудирую. Дайте скорее. Да. О, на этот доклад я возлагаю громадные надежды. Это мое профессион де фо, или лучше сказать мой фейерверк. Фейерверк. Не будь я шипучим. Устал я, однако. Адски. Ночью у меня был припадочек подагры. Все уто провел в хлопотах и побегушках. Потом эти волнения, овации, это ажитация. Устал. Два ноль. Это Три. Девять. Два. Ноль. Цифра в глазах зелена. Три, один, шесть, четыре, один, пять. Тоже неприятность. Сегодня утром была у меня ваша супруга. Я опять жаловался на вас. говорила, что вчера вечером вы за нею и за своячницей с ножом гонялись. Кузьма Николаевич, на что это похоже? Ай-ай-ай-ай. Эсмелис, ради юбилея Андрея Андреевича, ради детского просьбу. Прошу вас, хотя бы с к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь в мою семейную семейную жизнь. Невозможно у вас характер, Кузьма Николаевич. Человек вы прекрасный, почтенный, а женщинами держите себя, как какой-нибудь же Ну, право. Не понимаю, за что вы их так ненавидели. Ну, а вот я не понимаю, за что. Кто вы их так любите? Um, Служащие поднесли сейчас альбом, а члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес и серебряный жбал. <свы> Хорошо, не будь я ошибочен. Это не лишнее. Для репутации банка необходимо некоторые помпа, черт возьми. Вы свой человек, вам все, конечно, известно. <свы> адрес сочинял я сам. <свы> серебряный жбал. Купил я тоже сам. Ну и переплет для адреса 45 рублей. Но без этого нельзя. Сами бы они не догадались. Обстановочка-то какова. Что за обстановка? Вот говорят, что я мелочен. Что мне нужно, чтобы только замки у двери были почищены. Чтобы служащие на модные галстуки. Да у подъезда стоял толстый швейцар. Ну, нет, судари мои, замки у дверей и толстый швейцар не мелочь. Дома у себя я могу быть мещанином, есть и спать по-свински, пить запоем. <свяк> Прошу, пожалуйста, без намеков. <свяк> <свяк> Ах, никто не намекает. Какой у вас невозможный характер? <свяк> <свяк> <свяк> так вот, я и говорю. Дома у себя я могу быть мещанином, парвеню и слушаться своих привычек. Но здесь все должно быть Он grand, здесь банк. Здесь каждая деталь должна импонировать, так сказать, и иметь торжественный вид. Заслуга моя именно в том, что я высоко поднял репутацию банка. Великое дело, Том. Великое, не будь я шепучим. <Слышко> Дорогой мой, Каждую минуту сюда может явиться депутация членов банка. А вы в валенках, как в этом шарфе, в каком-то пиджаке дикого цвета. Могли бы надеть фрак, ну, наконец, черный сюрту. Ну, для меня здоровье дороже ваших членов банка. У меня воспаление всего тела. Но согласитесь, что это же беспорядок. Вы нарушаете Ансон. Если придёт депутация, я спрятаться могу. Невели, невелика беда. 7, 7 и 1, 7, 2, 2, 1, 1, 0. Я, я и сам не люблю беспорядков. семь два два девять терпеть не могу без порядков вот хорошо бы вы сделали если бы не приглашали сегодня на юбилейный обед дам да пустяки какие да да да я я знаю вы для шику напустите их сегодня полный зал но глядите они вам Все дело испортят. От них всякое вред и беспорядок. Напротив, женское общество возвышается. Да, да. Ваша супруга, кажется, образованная, в понедельник на прошлой неделе такое выпалила, что я потом дня два только руками разводил. Вдруг при посторонних спрашивают. Правда ли, что у нас в банке муж купил акции дряжеско-пряжеского банка, которые упали на бирже? Ах, мой муж так беспокоится. Это при посторонних-то. И зачем вы откровенничаете с ним, не понимаю? Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели, да? Ну, у -у -у -у -у -у -у -у. Ну, ну, довольно, довольно. Для юбилея это все слишком мрачно. Да, кстати, вы мне напомнили. Сейчас должна приехать моя супружница. В сущности, следовало бы съездить на вокзал, встретить ее бедняжку. Но нет времени и устал. Признаться я ей не рад.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 что достаточно, кажется, малейшего пустяка, чтобы я расплакался. Нет, нет, нет, нет, нет. надо быть крепким, не будь ошибучим. Входит Татьяна Алексеевна в ватерпуфе и с дорожной сумочкой через плечо. Ба! Легко напомни. Милый! А мы только что о тебе говорили. Соскучился? Здоров. А я еще дома не была. С вокзала прямо сюда. Нужно тебе рассказать многое, многое. Я не могу терпеть. Раздеваться я не буду, я на минутку. Здравствуйте, Кузьмин Николаевич. <связь> дома у нас все благополучно? <связь> все. А ты за эту неделю пополняла, похорошела. <связь> ну, как съездила? Превосходно. Клоняются тебе мама и Катя. Василий Андреевич велел тебя поцеловать.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 У нас, милые, сегодня юбилей, всякую минуту может явиться сюда депутат, членов банка, а ты не одел. правда юбилей! Поздравляю, господа! Желаю вам! Значит, сегодня собрание, обед это! чтоб тот прекрасный адрес, который ты так долго сочинял для членов банка. Его сегодня будут тебе читать. Милая, об этом не говорят. Право, ехала бы домой. Сейчас, сейчас. В одну минуту расскажу и уеду. Я тебе все с самого начала. ну когда ты меня проводил, я, помнишь, села рядом с той полной дамой и стала читать. В вагоне я не люблю разговаривать. Три станции все читала и ни с кем ни одного слова. Ну, наступил вечер, и, знаешь, все пошли такие мрачные мысли. Напротив сидел молодой человек. Ничего себе так, не дурненький. Брюнет. Ну, потом разговорились, подошел моряк, потом студент какой-то.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 Ах, эти моряки! Когда моряк узнал нечаянно, что меня зовут Татьяной, то знаешь, что он пел? Онегин я скрывать не стану, Безумно я люблю Татьяну! Однако... Танюша, мы мешаем Кузьме Николаевичу. Поезжай домой, милая, после. Ничего, ничего, пусть он послушает. Это очень интересно. Я сейчас кончу. На станцию выехал за мной Серёжа. Подвернулся тут какой-то молодой человек. Под одной инспектор, кажется. Ничего себе славненький. Особенно глаза. Серёжа представил его, и мы поехали в проём. Погода была чудная.